Молния озаряет мое сознание. Громовые удары отчаяния повергают ниц. Я пал на колени у очага, словно пред алтарем Всевышнего. Тщетно, тщетно пытаюсь молить о снисхождении. Камень не внемлет. И все же... Ангел улыбается? Да, и от мягкой, благожелательной улыбки его бледный нефритовый лик оживает.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 Ищу возле очага и, наконец, нашариваю скальпель. Его оставил Прайс, чтобы, придя, вскрыть мне вены. О, благодетельный случай! Бог тебя благослови, Прайс, дружище! Маленький ланцет-хирурга мне теперь дороже, чем давно затупившееся копье Хьюэла Дата. Он даст мне свободу. Наконец-то свободу! Стащив с шеи тряпье...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 Потусторонним, если станешь искать. В ином мире, если не забудешь о своей потере. Друг, помоги. Сделай так, чтобы я не забыл. Я не хочу умереть вместе с Джоном Ди, моим предком. С этим воплем в душе я порывисто рванулся куда-то. И тотчас вижу. Вокруг старая привычная обстановка, «Мой кабинет» и сам я, все тот же, тот, кем был, когда принялся искать ответы на свои вопросы в черном магическом зеркале. Но я не выпускаю его из рук. Я хочу узнать, что стало с Джоном Ди. И в тот же миг снова уношусь в прошлое. Передо мной развалины Мортлайка, старая лаборатория. Но теперь я остаюсь самим собой». Я незримый сторонний наблюдатель, не Джон Ди. Мой предок, или та личинка, кокон, которому за 84 года до ее появления на свет дали имя Джона Ди, баронета Гледхиллского, сидит, выпрямившись в своем кресле у очага, обратив лицо с погасшими глазами на восток, и, кажется, он готов терпеливо ждать в течение многих и многих столетий. Восходит заря над давно сгнившей и провалившейся дощатой крышей, кое-как прилаженной на руинах надменной родовой цитадели. Первые лучи солнца скользят по лицу, и невозможно поверить, что это лицо мертвеца. Такое выжидательное, настороженное на нём выражение. Утренний ветерок шевелит серебряные пряди на гордом челе. Я чувствую Он прислушивается, чувствую в потухших глазах надежда, живая надежда, и вдруг приподнимается грудь, словно с радостным облегченным вздохом. Кто осмелился бы сказать, глядя на него, «Нет, это лишь показалось!» Внезапно в убогой норе бывшей лаборатории алхимика появляются четверо. Они будто вышли из стен, каждый с одной из четырех сторон света, высокие, едва ли не выше человеческого роста, не похожие на земных людей. Пожалуй, они напоминают призраков, потому что на них странное одеяния, черные, как ночное небо, плащи с пелеринами, полностью закрывающими плечи, на головах глухие капюшоны с узкими прорезями для глаз». Средневековые могильщики с личинами вместо лиц, жуткими, как мертвая голова. С ними появился и гроб. Необычный гроб, в форме креста. Он из матово-поблескивающего металла, олова или свинца. Сняв мертвеца с кресла, кладут на пол и поднимают его руки в стороны, крестом. Я вижу гарнера. Он встал в головах мертвеца. На нем белая мантия. Сверкает золотом роза на груди. В простертой руке он держит древний талисман родади кинжал, что некогда был наконечником копья Хьюэла Дата. Клинок блестит на солнце. Гарднер медленно склоняется над мертвецом и вкладывает кинжал в его ладонь. На миг мне показалось, будто желтые мертвые пальцы вздрогнули и крепко сжали рукоять. И тут, во мгновение ока, из земли выросла исполинская фигура Бартли Тагрина. Косматая огненная борода трясется от смеха, скалится широченная пасть. Призрачный главарь воронов, покряхтывая от удовольствия, разглядывает мертвеца, своего бывшего товарища по тюремному заключению. Смотрит деловито, прищурив зрячий глаз, как мясник на тушу, приступая к разделке. Каждый раз, когда его взгляд, пробежав вдоль простертого тела, достигает головы мертвеца, Бартлет моргает, словно от резкого слепящего света. Адепта в белых одеждах он, должно быть, не видит вовсе. Бартлет обращается к мертвому Джону Ди с беззвучной речью «Но я все слышу. Так бывает, когда снится, что с кем-то разговариваешь» и мне кажется, что говорит он «со мною». «Ну что, старина, больше не придется ждать, а? Все ждал да надеялся и извелся весь, поди то Эх ты, простак! Но теперь уж точно готов отправиться в Гренландию. Тогда в путь». Мертвец не шелохнулся. Бартлет грубо пинает его своим серебряным башмаком, на котором отвратительная короста лепры стала как будто еще толще и растерянно разевает рот. «Не прячься! Не прячься в дохлятине! Это ненадежное убежище, дорогой мой баронет! Эй, отзовись! Где ты?» «Здесь!» — раздается голос Гарднера. Гигант, наклонившийся над телом, разом вскакивает расправляет могучие плечи. Он похож на свирепого бульдога, насторожившегося при подозрительном шуме. Бартлет угрюмо рычит. «Кто тут еще?» «Я!» — отвечает стоящий в головах мертвеца. «Нет, это не твой голос, брат Ди!» — ворчит Бартлет. «Гони-ка прочь незваного сторожа!» «Потому что ты его не звал, брат Ди, точно знаю!» «Что тебе нужно от того, кто для тебя незрим?» «С незримыми я знаться не желаю. Иди-ка своей дорогой и не мешай нам выбраться на нашу». «Что ж, иди». «А ну, вставай!» — вопит Бартлет, схватив за плечи мертвеца. «Вставай! Именем государа не приказываю! Ради неё благодетельницы нашей, вставай, приятель! Ну же, презренный трус, вставай!» Какой тебе прох притворяться мертвым? Ты же и правда умер, голубчик! Ночь минула. Сон твой снился, снился, докончился. Да Нам с тобой велено отправляться в путешествие. Вперед! Марш, марш!» Гигант засучивает рукава на могучих, как у гориллы, ручищах, и пытается поднять мертвое тело. «Безуспешно!» Кряхтят натуги, он рычит на наугад в пустоту. «Отпусти его, белый Альф! Что ж ты нечестную игру ведешь?» Гарднер спокоен и неподвижен в головах мертвеца. «Забирай», — говорит он, — «я не чиню тебе препятствий». Словно апокалипсический зверь бросается Бартлет на мертвеца и не приподнимает ни на дюйм. «О, черт, ну и тяжелый ты, брат! Прямо свинцовый, а то и тяжелее!» «Видать, немало ты потрудился, вот уж не думал, что эдакое бремя грехов на тебе! но ну, Хорош дурака валять! Вставай!» Но тело будто приросло к земле. «Тяжкие грехи твои! Ох, тяжки Джон Ди!» — охает Бартлет, побагровев от натуги. «Тяжкие страдания, выпавшие ему!» — откликается эхо с другой стороны. Харя Бартлета покрывается серыми пятнами плесени, он в ярости вопит. — Ах ты, невидимка! Мошенничать! альв сойди с его груди! Дай добычу унести! — Нет, — отвечает эхо, — не я, а ты твои дружки взвалили на него тяжкое бремя. Чему же ты удивляешься? И вдруг злобной радостью загорается бельмо Бартлета. Ну и валяйся тут, пока не сгниешь, трусливый негодяй. Сам после полезешь за кусочком жареного сальца. А сальца-то где? В надежном месте, мой храбрый мышонок. В общем, сам к нам приходи и забирай себе на здоровье копье Хьюэлла Дата. Свой кинжал или нож для бумаг. Словом, игрушку свою, несмышленый малыш Джон Ди. «Кинжал у него!» «Где?» Наверное, лишь теперь кинжал, стиснутый правой рукой мертвеца, стал виден Бартлету. Рыжий исполин, как стервятник, бросился на него. Но крепче, сильнее сжимает оружие мертвая рука. Пальцы стискивают его поистине мертвой хваткой. Бульдог злобно рычит, впивается зубами, трясет свою жертву. Белый адепт чуть повернулся, подставив грудь потоком света, яркий луч восходящего солнца коснулся розы и заиграл, искрясь нашитых золотом лепестках, светлые блики летят в Бартлета. Вот и смыли его волны света. Вновь появляются четверо с закрытыми лицами. Мягко подняв с пола, мертвеца с раскинутыми крестом руками укладывают в гроб. Адепт делает им знак и первым идет навстречу льющимся в башню солнечным потоком. И вдруг сам становится светом, играющим на гранях кристалла. Он манит за собой носильщиков гроба, и безмолвная, призрачная процессия исчезает в восточной стене опустевшего нищенского приюта. Передо мной сад. В просветах между высокими кипарисами и вековыми дубами виднеются каменные стены. Парк в поместье мортлайк Должно быть он. среди ярких клумб и куртин, разнообразных цветущих кустарников и играющих всеми оттенками огненно-красного, по-летнему пышных цветов, скорбно чернеют разрушенные огнем стены. «Нет», — сообразил я. У Мортликского замка наверняка не было таких горделивых башен и равелинов, как те, что угадываются за кронами деревьев. И еще, между зубцами крепостной стены здесь открывается совсем другой вид, подернутая синим туманом долина и сверкающая лента реки. Вот бывший цветник средь руин, и вырыта в нем могила, гроб или крест, Опускается вниз Четверо черных могильщиков Засыпают могилу А белый адепт занялся странным делом Он ходит по саду И подрезает, заботливо осматривает Цветы и кусты Подвязывает ветви Рыхлит почву Добрый садовник Он трудится спокойно и неторопливо Как будто забыв, что совершается Скорбный обряд Насыпан могильный холм Четверо из сине-черных исчезли. Гарднер, усердный садовник, тем временем привязал сильный и юный розовый куст к деревянной подпорке, резному столбику. В пышной зелени сверкают кроваво-красные розы. Все яснее, все отчетливее проступает в моих мыслях вопрос. Он просится на язык настойчиво, нетерпеливо. Но прежде чем я нашел слова, Адепт поворачивается. Я вижу лицо Теодора Гертнера, друга погибшего в волнах Тихого океана. Я выронил магический кристалл. Голова разрывалась от боли. И совершенно отчетливо я вдруг понял, что никогда больше ничего не смогу различить в тускло-блестящих черных угольных гранях. Со мной произошла некая перемена, В этом не было ни малейших сомнений. Но какая, в чем ее суть, я сказать не мог. Я наследник всего существа Джона Ди. Лучше, пожалуй, не скажешь. Я слился с Джоном Ди. Он упокоился, и я существую вместо него. Он — это я, а я — это он. Им и пребуду вечно. Я распахнул окно. От остывшего пепла в ониксовой чаши шел невыносимый мерзкий запах. Запах тления. И только-только я от свежего воздуха почувствовал себя лучше, как следует проветрив комнату и убрав за дверь зловонные остатки воскурений, явился Лепотин. Мой гость, украдкой, очень стараясь не привлекать моего внимания, Несколько раз потянул носом в надежде что-то учуять, но ни о чем не спросил. Зато рассыпался в изъявлениях любезности, весьма громогласных и преувеличенных. Это было совершенно не похоже на обычную манеру липотина неторопливую и осторожную. Он нервничал, даже подергивался, без причины посмеиваясь и приговаривая «хе-хе», он уселся, и опять заерзал, завертелся, перекинул ногу на ногу, суетливо закурил, но вот, наконец, приступил к делу. «Ваш покорный слуга в очередной раз прибыл к вам с высокой миссией. Кто же облег вас столь высоким доверием?» Я подхватил его напыщенный тон. Лепотин изобразил поклон. «Разумеется, княжна, уважаемый» поневоле пришлось продолжать в той же шутовской манере церемонных великосветских раутов. Наш разговор походил на диалог актеров на сцене, представляющих каких-нибудь посланников. «Да, уважаемый, я прибыл по поручению моей покровительницы. Слушаю вас. Моя высокая миссия состоит в том, чтобы приобрести у вас этот, э, условно говоря, стилет». «Разрешите?» Лепотин потянулся к кинжалу, лежавшему на письменном столе. Брезгливо взяв его кончиками пальцев, прищурившись с видом знатока, долго разглядывал и скептически морщился. Затем сказал, «Как, в сущности, легко испортить хорошую вещь? Посмотрите, ведь это просто безобразие, халтура, топорная работа». — О да, полностью разделяю ваше компетентное мнение. Вещица не представляет значительной художественной или исторической ценности. Лепотин замахал руками чуть ли не в страхе. Испугался, что я наотрез откажу. Он поудобнее уселся и не без труда продолжал все тем же тоном светского льва. — Итак, повторяю, мне надлежит выцыганить у вас эту вещицу. Буду до конца откровенным. Оружие вы не коллекционируете, а вот княжна — другое дело. И она, вообразите, она полагает, разумеется, я решительно с ней не согласен, она полагает, что это... Кинжал, который когда-то пропал из коллекции ее покойного батюшки. Спокойно подсказал я. — Угадали! Угадали! Лепотин буквально подпрыгнул и всевозможными ужимками выразил восхищение моей проницательностью. — Я с княжной согласен. — Вот как? Тогда все в порядке. Он удовлетворенно ухмыльнулся и состроил такую физиономию, словно мы уже ударили по рукам. Но я спокойно добавил. — И как раз поэтому кинжал имеет для меня особенную ценность. — Понимаю. Лепотин закивал головой. — Прекрасно вас понимаю. Идешь на сделку — не упускай свой шанс. Эту реплику, кажется, с обидным намеком я пропустил мимо ушей. — Я не собираюсь заключать сделок. Лепотин заилозил на кресле. — Замечательно. Но я и не уполномочен предлагать вам какие-то условия. — Хм. Конечно, пытаться проникнуть в ваши мысли было бы с моей стороны бестактностью. Но, видите ли, княжна, что и говорить, дама капризная, а капризы красивых женщин всегда дают нам шансы. Я советовал бы принести жертву, которую от вас ждут. Советовал бы, э в общем, мне дано поручение, весьма важное. Очень прошу не понять меня превратно Княжна, разумеется, не деньги предлагает. Какой должна быть награда, это она оставляет на ваше усмотрение. Вы ведь знаете, уважаемый, что княжна, женщина поистине высокого ума и очаровательно прелестная, к вашей особе питает совершенно исключительное расположение. Думаю, вы можете рассчитывать на бесконечно более щедрую награду, если подарите ей эту курьезную вещицу, великодушно удовлетворив дамский каприз. Впервые за все время нашего знакомства Лепотин разразился столь многословной тирадой. При этом он не спускал с меня настороженного взгляда, как видно, стараясь наперед прочесть мои мысли, чтобы мигом приноровиться к изменившейся ситуации. Я невольно усмехнулся, заметив его охотничьи уловки. Увы, как несоблазнительны предложения, княжна, которую я, разумеется, весьма глубоко уважаю, Расточает их напрасно. «Кинжал не принадлежит мне». «Не принадлежит вам?» Что-то уж слишком комичным было изумление липотина «Ну да, он подарен моей невесте». «Ах, вот как!» «Да, вот так». Потомок московских царедворцев сделал новый осторожный выпад. «Подарки, знаете ли, любят переходить из рук в руки». Ни один дар не хочет переставать быть таковым. Вот и этот подарок, мне кажется, уже... Вернее, он может в любую минуту, стоит вам лишь пожелать в качестве залога будущего счастья оказаться в ваших... А вот это уже слишком. Я сухо оборвал Лепотина. Правильно. Это мой кинжал. И останется у меня. Потому что ценность его огромна. В самом деле... «Вы думаете?» В голосе Лепотина сквозила насмешка. «Кинжал представляет огромную ценность лично для меня. Помилуйте, уважаемый! Да вас-то! Чем он заворожил?» «Если рассматривать его просто как антикварную вещь, не скажешь, конечно, что это оружие представляет ценность. Но если призвать себе на помощь магический кристалл...» Лепотин перепугался. Побледнел, как полотно, любые его старания скрыть замешательство были бы совершенно безуспешны. Он, конечно, и сам это сообразил, потому что весь подобрался и разом изменил тон. «Что вы хотите сказать? Просто так вы ничего не различите сквозь магический кристалл. Необходим красный порошок. К сожалению, снова раздобыть его я не могу». «И не нужно, друг дорогой» перебил я. У меня, к счастью, кое-что оставалось. Я принес ониксовую пепельницу и показал Липотину. «Вам удалось? Самому? Без помощи? Не может быть!» Он вскочил и ошеломленно уставился на меня. Страх и изумление на его лице выразились совершенно неприкрыто, поэтому я решил говорить на чистоту, не прячась под нелепыми масками. Удалось. Я поджег остатки порошка и вдыхал дым. Обошелся без помощи монаха в красном колпаке или вашей. Тот, кто дерзнул совершить подобное и остался жив, тот преодолел смерть, — растерянно пробормотал липотин Допустим. Для меня важно другое. «Теперь мне известна подлинная ценность кинжала, его прошлое и будущее. Точнее, есть некоторые догадки и предположения. В общем, давайте считать, что старинные поверья, связанные с этим кинжалом, значит, для меня не меньше, чем для княжны или для вас». Лепотин медленно опустился на кресло. Он уже успокоился, но повадка его вдруг изменилась. Недокуренную сигарету он неторопливо потушил в ониксовой чаше, которая опять стояла на столе как обыкновенная пепельница, не спеша вытащил новую сигарету, закурил, всем своим видом показывая, что подводит некую черту, и теперь пойдет совсем другая игра. Несколько минут прошло в молчании. Леботин глубоко затягивался едким дымом русского табака. Я молчал, думая: Пусть себе покурит всласть. Не стоит торопить события». Лепотин мою тактику раскусил и, пряча глаза, сказал. «Ваша взяла». «Ну, хорошо. Дело принимает абсолютно иной оборот. Вы проникли в тайну кинжала. Вы кинжал не отдаете. Первый раунд, стало быть, выиграли». «Ничего нового вы мне не сообщили». Спокойно ответил я. Не сомневайтесь, если человек понял, что такое время и научился видеть не только внешнюю сторону вещей, но и то, что внутри, если он распознал смысл снов и мечтаний, открыл, что в судьбах людей или вещей нам в именах и зримых образах предстаёт вездесущая реальность, то не ошибется. В надлежащее время назовет как раз те имена, какие нужны, и демоны послушно явятся на зов. «Послушно? Вы позволите дать вам совет? Нет опаснее тех демонов, что являются на чей-то зов. Поверьте моему опыту, я ведь стар, ох, очень, очень стар, и за свой век поднаторел в делах, связанных со всевозможными персонажами из того мира, что между землей и небом. Они же с великой охотой обретаются», — Вблизи древних раритетов. В общем, скажу без обиняков. Вы, мой глубокочтимый меценат, призваны, ибо одержали победу над смертью. И, как я понимаю, хоть и немало тому удивляюсь, вышли победителем из многих сражений. Но отсюда не следует, что вас приняли в число избранных. Злейший враг победителя — высокомерие. — Спасибо за откровенность, Лепотин. — По правде говоря, я думал, вы на стороне противника. Лепотин вдруг принял свой обычный вялый, скучающий вид. Медленно подняв на меня глаза, он ответил. — Я, любезный меценат, не на чьей стороне. Видите ли, я... Господи, я ведь из рода мазки. Иначе говоря, я всегда держусь тех, за кем сила. Кривая ироническая усмешка... Гримаса разочарования, глубочайшей горечи и даже отвращения. Не берусь описать, что отразилось на тощей морщинистой физиономии старого антиквара. — Вы считаете, что сила? — я торжествовал в душе. — В данный момент на вашей стороне. Посему я к вашим услугам. Я замер и не смотрел на него. Лепотин попытался заглянуть мне в глаза. — Решили, значит, прикончить княжну Осию. — Вы понимаете, что я хочу сказать? — Ничего не выйдет, уважаемый. — Не спорю, она одержима. — А сами-то вы разве не одержимы? — Если не отдаете себе в этом отчета, тем хуже для вас. — А книжна Она ведь родом из Колхиды, и кто знает, может, ее праматерь звали Медеей. Медея В древнегреческом мифе об Баргонавтах могущественная волшебница – дочь колхидского царя Ээта. Согласно некоторым источникам, ее матерью была темная зловещая богиня Луны из загробного царства, повелительница призраков Геката. Сходные черты во многом свойственны самой Медеи. Охваченная страстью к Ясону и стремясь разделить его судьбу, Она убивает пытавшегося остановить ее брата, впоследствии жестоко мстит сопернице, прислав ей отравленный пеплом и Ясону, заколов собственных детей. «Или Исаидой», — быстро заметил я. «Исаида — ее духовная проматерь деловито уточнил Лепотин. «Не смешивайте эти вещи, если мечтаете о победе». «Не сомневайтесь, победа будет за мной». Ох, лучше бы вам не обольщаться насчет своих сил, уважаемый. От века, с тех пор, как мир стоит, всегда побеждает женщина. С чего вы взяли? Да-да, не сомневайтесь, на том мир стоит. Мир. На что мне мир, если я выбираю копье? Отвергая копье, теряешь вроде бы только половину мира. Но, дорогой меценат, беда в том, что оставшаяся половина — это на самом деле весь мир просто не хватает воли завладеть миром целиком да что вы знаете о моей воле очень- очень много уважаемый, вы же видели и саиду пантийскую от насмешливого и проницательного взгляда русского хитреца меня бросило в жар. я не смог парировать ехидный выпад вдруг стало ясно как дважды два. Лепотин читает мои мысли. давите в доме княжны, и во время поездки в Эльсбетштайн он просто насквозь меня видел. Я покраснел, как мальчишка. «Было такое, а?» — допытывался Лепотин озабоченно. Эдакий добрый доктор. Я отвернулся, не зная, куда деваться от смущения. «От женщины никто еще не мог спастись, друг мой!» Продолжал он вполголоса «Ускользнуть от нее, ох, как непросто! Лишь тайны скрыты, обличены покровом. Уж так повелось. А женщина — это сама реальность, вездесущая реальность, и ее тайное оружие как раз нагота, воспламеняющая кровь мужчины. Вступая в поединок с реальностью женщины, мы спешим ее разоблачить, сорвать одежды». В буквальном смысле или только в воображении, уж это как кому повезет. А по-другому, ни один герой еще не сумел победить реальность. Я попробовал увернуться. «Как много вы знаете, Лепотин?» «Очень много. В самом деле, очень много», — ответил он опять вяло, как-то автоматически, чуть ли не засыпая. «Я все больше чувствовал неловкость и смущение». Язык прилип к гортане. Надо было прийти в себя, услышать собственный голос. «Лепотин, вы вообразили, будто я пренебрегаю книжной И ошиблись. «Нет, не пренебрегаю. Я хочу ее познать, понимаете? Познать. И если надо, то в библейском, весьма прозаическом и беспощадном смысле слова. Потому что я хочу с ней разделаться». «Мой досточтимый покровитель!» Лепотин встрепенулся, захлопал глазами, точно старый попугай, стиснул зубами сигарету. «Вы все-таки недооцениваете женщин. А уж если женщина является в обличии кавказской княжны, ох, не хотел бы я оказаться в вашей шкуре!» Он смахнул с подбородка крошки табака, состроив при этом мину, которая пристала бы бессмертному хадиру Вечному страннику, оттирающему уста от нечистой земной влаги. И вдруг разразился Тирадой. Допустим, вы были бы способны убить. Убийством вы только одного достигли бы. Очутились на другом поле битвы, таком, которое сто крат опаснее, потому что оно необозримо, в отличие от полей земных сражений, и оступиться на его скользкой почве проще простого а если оступишься в нездешнем мире, пиши «пропало». «Лепотин — Лепотин! — крикнул я, потеряв терпение. Нервы начали сдавать. — Лепотин! Вы же согласились помогать мне. Ну так прошу вас, скажите, какой путь к победе истинный? — А путь всего один. Опять. Вот уже который раз за время нашей беседы я заметил, что он говорит неживым, монотонным голосом, как бы в полусне. Неужели я подчинил его своей воле, и он покорно исполнит мои приказания? Он стал медиумом, повинующимся мне. Так кто? Джейн вот так же сидела здесь, закрыв глаза и отвечая на мои вопросы, а во мне вдруг появилась какая-то непостижимая воля. Я собрался, сосредоточился, и устремил пристальный взгляд в переносицу русского антиквара. «Как мне найти путь? Мне!» Лепотин, бледный, полулежащий в кресле, прошептал. «Путь уготовит женщина. И Саиду, нашу владычицу, только женщина может одолеть в душе того, кто полюбился черной богине». Я даже назад подался от разочарования. «Женщина?» «Женщина, наделенная достоинствами... кинжала!» Темный смысл этих слов сбил меня. Лепотин тут же попытался вернуть ускользнувшую власть над собственным сознанием. Растерянно озираясь, хлопая глазами будто с просонок, по-стариковски бормоча что-то невнятное. Он пришел в себя быстро. И тут в передний зазвенел звонок, вошла Джейн, а за ней на пороге вырос мой кузен Роджер. Ерунда, конечно, шофер-княжны. Мне чего то стало неприятно, когда я увидел, что Джейн собралась в дорогу и даже плащ надела. Она посторонилась, пропуская вперед шофера. Из полинского роста парень передал от своей хозяйки привет и приглашение на вторую автомобильную прогулку, в замок Эльцбетштайн, о которой мы договорились. «Княжна», — сказал он, — «ждет в машине». Джейн объявила, что очень рада, что готова ехать, что приглашение княжны очень кстати и надо его принять, благо погода прекрасная. Разве я мог возражать? В первую минуту, когда в комнату вошел жутковатый шофер, я вздрогнул, ощутив холод». Налетели тоскливые мысли, неясные подозрения, пусть они лишь мелькнули. Грудь сдавила, на сердце стало тяжело. Я безотчетно схватил Джейн за руку, но еле смог что-то пробормотать. Язык не слушался. «Джейн, если это не по твоей, слышишь, если не по твоей собственной воле...» Она перебила, крепко сжав мою руку. «По моей?» «И только моей собственной воли Лицо Джейн озарял удивительный внутренний свет, а голос прозвучал так, словно она исполняла данное кому-то обещание. В общем, ничего я тогда не понял. Она быстро подошла к письменному столу и взяла пресловутый диковинный кинжал. Молча сунула его в сумочку. А я стоял и смотрел, будто потеряв дар речи. Наконец через силу выдавил. «Джейн, зачем? На что тебе оружие?» «Княжне подарю? Я же решила!» «Решила? Княжне?» Она улыбнулась простодушно, как дитя. «Давайте не будем заставлять любезную хозяйку автомобиля ждать». Лепотин молча стоял в стороне и нерешительно поглядывал то на меня, то на Джейн, с видом отупевшего от усталости человека и, как бы удивляясь чему-то, качал головой. Ни о чем больше не говорили. Мы взяли плащи, шляпы, собрались, чувствуя необъяснимое смущение, скованность, стеснявшую даже самые обычные движения. Стали спускаться по лестнице. Первым упруго и быстро шагал безмолвный великан-шофер. Княжна помахала рукой из автомобиля и она и мы почему-то поздоровались натянуто, чопорно. Сели в машину. Все во мне восставало против этой поездки. Каждый нерв, каждая клеточка моего тела словно нашептывали. Нельзя ехать. Нельзя. Но мы уже устроились, безвольные и покорные, как механические куклы с остановившимися сердцами, с замерзшими устами, Вот так мы поехали на приятную прогулку в Эльцбетштайн. Все, что проносилось мимо окон автомобиля, осталось в моей душе как явственные, но вовек неизменные, вырезанные в камне картины. Вот виноградники на склонах выступают точно кулисы, один, за ним другой, река внизу стиснута ущельем, пробивается вперед, извиваясь и петляя, Дорога над обрывом повторяет ее повороты, Автомобиль выписывает отчаянные виражи, Нежная зелень луговин, раскинутых на горах, Словно куски полотна. Луга и снова луга. Они улетают в облаке пыли, В мельтешении бликов. Деревня бросается в догонку Отстает, не выдержав бешеного темпа, А мысли вяло колышутся, трепыхаясь, как подхваченный ветром газовый шарф. Обрывки страхов мелькают и кружат в вихрях, подобно осенней сухой листве. Немой тревожный крик смолкает в душе, ум и сердце безвольные и пусты. Нет ни чувств, ни мыслей, лишь безучастное равнодушное созерцание. Автомобиль на огромной скорости взлетает на вершину, наклонно уходящим вверх контрфорсом Эльцбетштайна, ложится в отчаянный вираж, едва не вышвырнув нас с обрыва над скалистым ущельем и, оглушительно взревев, содрогнувшись всем своим железным телом, резко тормозит у высоких ворот мощной крепостной стены. Мы входим во двор. Впереди Липотин и я, следом, медленно и все больше отставая, наши дамы. Оглянувшись, я вижу, что Джейн разговорилась, бойко болтает, и к нежне весело, слышен ее рассыпающийся бисеринками смех. «Вот и хорошо», — подумал я, успокоившись, — «мирно щебечут, ссор и раздоров нет в помине. Ни горячих ключей, ни белых облаков пара, они скрылись под уродливыми деревянными будками. Землекопы еще здесь, но не работают» а вяло слоняются по двору, точно сонные мухи. Мы останавливаемся, с любопытством смотрим, что делается во дворе, но в душе я чувствую, что наш интерес, притворный, конечно, служит лишь предлогом, и привело нас сюда совсем не желание полюбоваться гейзерами. У каждого нервы напряжены, и он, затаив нетерпение, чего-то ждет. Словно по молчаливому уговору, Мы дружно идем к замковой башне. Вот и вход. Тяжелая дверь, как и в тот раз, приоткрыта. Моя фантазия летит вперед. Мне уже видится темная деревянная лестница с обвалившимися ступенями. Вот мы вскарабкались и оказались в мрачной комнате под самой крышей. Там, возле холодного очага, сидит садовник, выживший из ума старик. Я знаю, что так неудержимо влечет меня наверх. Я хочу спросить чудного старика, а... Лепотин, вдруг остановившись, удерживает меня за плечо. Уважаемый, взгляните-ка. Можно не тратить время на визит. Безумный Уголино покинул свою башню. Властелин Кинжала нас заметил. Лепотин сравнивает безумного старика, обитателя заброшенной башни, с графом Угалина Делла Герардеско, в конце XIII века бывшим правителем Пизы, далеко не безупречным политическим деятелем, историю которого излагает Данте в 33-й песне «Ада». В девятом круге «Ада», где терпят муки предатели, Угалина обречен вечно терзать своего врага, архиепископа Руджерри, при жизни коварно обманом заточившего его и четырех его малолетних сыновей в неприступную башню и уморившего их голодом.